Глава 3. Самураи, монахи-воины, гадатели, разбойники. Эпоха Хэйан, 794-1192 года, стала временем глобальных перемен, которые во многом предопределили развитие военного искусства в Японии. В Это время в стране восходящего солнца появляются военные сословие самураев и полчища монахов-воинов, главные игроки на сцене японской военной истории. К этому же периоду относятся и первые упоминания о семьях Кога и Хатори, которые позже становятся основными носителями традиции ниндзюцу. Так даже формируется военное искусство Ямабуси, оказавшее значительное влияние на всю японскую традицию военного дела. На основе гаданий по книге И Цзин, традиционной астрономии, астрологии и магии складывается особое учение Амёдо Ам путь Инь и Ян, оставившее заметный след в ниндзюцу. Методы шпионажа активно используются и самураями, и монахами-воинами, и эмбоси, и разбойниками, коеих немало было во второй половине эпохи Хэйан, ознаменовавшейся кризисом центральной власти. Возникновение самурайского сословия «Самураи и разведка Самурай или буси это воин. Судьба самурайства была теснейшим образом связана с феодальными войнами, и целиком циликом зависела от них. Самураи существовали для войн и жили войнами. Именно они создали славу японскому оружию и воинскому искусству. В то же время в западной литературе по ниндзюцу самураю зачастую противопоставляются ниндзя. Такой подход опирается на идею сословной ограниченности военного искусства самураев. Дескать, самурайский кодекс чести бусидо не позволял им использовать шпионаж и военные хитрости, которые по этой причине стали уделом парей ниндзя. В результате самурайское военное искусство изображается порой как гротескный ритуал, где все заранее известно, а отступление от шаблона недопустимо. Нюдцу уже свободное от всяких условностей выступает его положительным антиподом. Однако на поверку оказывается, что подобные взгляды имеют в основе полное незнание японской истории и непонимание сути такого явления, как самурайство. Попробуем же разобраться, кто такие самураи и каково было их отношение к шпионажу и разведке. Возрождение служилого сословия самураев относится ко второй половине 9 века, когда прекратился централизованный призыв крестьян на военную службу, а административное управление провинциями стало осуществляться по усмотрению губернаторов, которым срочно пришлось заняться организацией собственной вооруженной силы, чтобы обеспечить порядок на подведомственных территориях. В этот период средние аристократы, отправлявшиеся на окраины империи в качестве губернаторов и командиров войск для борьбы с айнами на востоке и с корейскими пиратами на западе, после окончания срока службы перестали возвращаться в столицу и стали оседать в пограничных районах. Они строили там личные усадьбы, накапливали богатства, формировали боевые дружины и совершенствовали воинские способности в постоянных войнах с врагами. Что касается социального происхождения членов ранних воинских дружин, то единого мнения на этот счёт нет. Одни ученые полагают, что это были выходцы из богатых крестьян, другие средние и низкоранговые аристократы, специализировавшиеся в военном деле, а также не занятые земледелием охотники, рыбаки, отренутые традиционным обществом в силу разных причин изгоя и так далее. По сути, это были первые в Японии профессиональные войны. Их называли Цувамону, что дословно означает люди с оружием. Цувамоно использовались не только для защиты от нападений внешних врагов, но и в столкновениях между провинциальными феодалами, которые в IX-X веках не раз скрещивали мечи друг с другом за обладание земельными угодьями. Так, в окраинных районах складывались кланы, специализировавшиеся в военном деле. И в условиях кризиса центральной власти, не располагавшей сколько-нибудь значительной военной силой, правительство стало нанимать их к себе на службу, откуда и берет свое начало термин самурай, что буквально означает слуга Самураи несли службу в охране императорского дворца в Киото, нанимались к влиятельным аристократическим семьям в качестве личной гвардии. Правительство назначало их полицейскими чиновниками в провинциях и военными командирами во время усмирения волнений. Особенно тесные связи со столицей установили представители кланов Тайра и Минамото, участвовавшие в подавлении восстаний. Военные дома обеспечивали поступление и перевозку налогов центральному правительству, ибо анархия и бандитизм в провинциях делали это небезопасным. Профессиональные воины и военные дома в Японии того периода пользовались весьма дурной славой. Дело в том, что по традиционным представлениям японцев, военное дело дело грязное, низкое и даже преступное. А буддизм, как известно, вообще запрещает убийство всего живого. Господство этих представлений привело к пренебрежительному и даже презрительному отношению аристократов к военному искусству и к провинциалам, занимавшимся военным делом, к обособлению буке военных домов в особое военное сословие. Военные дружины X века состояли из местных феодалов и их зависимых. Здесь еще отсутствовали многослойные вассальные связи. Большую часть рядовых воинов составляли крестьяне, мобилизуемые только во время перерывов в сельскохозяйственных работах. Иерархия внутри самурайских дружин в 10-11 веках носила личный характер и не была опосредована земельной собственностью. Поэтому крупные самурайские объединения легко распадались из-за взаимной вражды местных феодалов. У находившихся в провинциях губернаторов, кроме личной дружины, были вассалы, являвшиеся их чиновниками, охраной. Но после окончания срока службы губернатора они не следовали за ним на новое место назначения и служили новому губернатору. Естественно, что в то время в самурайской среде не существовало наследственных или постоянных вассальных связей. Таким образом, в IX-X веках самураи были презираемы, Никакие вассальные связи их не опутывали, да и бусидо в то время еще не существовало. Поэтому неудивительно, что даже в самых ранних воинских повестях, гунки, которые являются важными источниками по военному искусству эпох Хэйан и Камакура, 1192-1333 года, Мы находим упоминание об использовании самураями шпионов, Причем искусство этих шпионов, по-видимому, было уже довольно развитым. Например, в древнейшей гунки Сёмонки повесть о Масакаде Рассказывающий о мятеже Тайры Масакада. Мы читаем, что шпионы были засланы во вражеский лагерь, после чего более 40 врагов были убиты в тот день. А те, кто сумел выжить в той битве, бежали в разные стороны, спасенные небом. Что же касается Кахару Мару, шпиона Йосикане, небо вскоре наслало на него свою кару. Его дурные деяния были раскрыты. Он был схвачен и казнён 23-й день первого месяца восьмого года Сёэй 938 год. Вероятно, этот Кахарамару был человеком незаурядным, о чем свидетельствует сам факт упоминания его имени в Сёманки, что сильно контрастирует с краткими сообщениями других источников о высылке разведчиков для наблюдения за врагом. Самураи были настоящими профессионалами и не брезговали военными хитростями. Их предводители были прекрасно знакомы с учением о войне, уже известного нам китайца Сунь У. Блестящим знатоком Сунцзы считался, например, знаменитый военачальник середины XI века Минамото Хатиман Таро Йосиие. который сумел раскрыть коварный замысел врага, засевшего в засаду в лесу. Увидев, как стая диких гусей внезапно поднялась в воздух, напомним, что в сунь говорится: если птицы взлетают, значит там спрятана засада. Таким образом, на первом этапе своей истории самураи вовсе не чурались ниндзявских уловок, но позднее, когда исчезла внешняя угроза и воевать самураи стали лишь друг с другом, сознание принадлежности к одному сословию привело их к временному отказу от использования военных хитростей и методов шпионажа против себе подобных. В чём же причина такой метаморфозы? С одной стороны, войны все отчётливее осознавали свое отличие от старой родовой аристократии, отличие в образе жизни, обычаях, культуре идеологии. С другой, в 10-12 веках в структуре и характере местных самурайских дружин происходят радикальные изменения, связанные с формированием в их среде иерархической вассальные структуры начинают складываться представления о взаимных обязанностях вассала и сюзерена. В результате самурайство возникает как сословие, с присущей ему особой сословной моралью, которая становится главным регулятором поведения профессионального воина. Начиная с этого времени, самураи стремились прославить своё имя доблестными подвигами. В этом присутствовало и гипертрофированное честолюбие и желание похвастать отвагой и мужеством, но главное надежда на материальное вознаграждение со стороны господина. Поэтому подвиг нужно было совершить непременно на глазах у товарищей, которые могли бы засвидетельствовать исполнение долга и героизм воина. Отсюда знаменитые объявления имени и родословной врагу. рагу. Отсюда же презрение к убийству из под тишка, к борьбе на невидимом шпионском фронте. Отсюда же и ритуализованность сражения, когда групповая битва превращается в грандиозный турнир, ибо только так рыцарь может сделать свой подвиг достоянием всего света. Такие ритуальные битвы были характерны для 12-13 веков. Правда, когда события принимали серьезный размах. Как это было, например, в последней четверти 12 века, когда на смену благородным турнирам пришла страшная, беспощадная бойня. Не на жизнь, а на смерть. Для самураев оказывались хороши любые средства. Сахеи монахи войны Авторы некоторых работ по истории ниндзюцу приписывают сотворение этого искусства монахам-воинам. Некоторый резон в этом есть, хотя бы потому, что одну из самых знаменитых школ ниндзюцу, Негоро Рю, действительно создали Сахеи из монастыря Негоро Дэр. А Негоро Рю, слушай главу 7. Что же представляли собой монахи войны и как они появились? Феномен сахеев уходит своими корнями еще в X век. Возникновение особой группы монахов-воинов было связано с превращением буддийских монастырей в крупных земельных собственников. Известно, что японские государи видели в буддизме религию, способную защитить страну от всяких напастей. Действительно, когда однажды на Японию обрушилась эпидемия оспы, монахи вознесли молитвы Будди, и вскоре страшный мор прекратился. После этого щедрые дары дождем просыпались на монастыри. Императоры жаловали им земельные угодья, освобождали их от налогов, и вскоре богатство и мощь буддийских монастырей возросли до невероятных размеров. Например, крупнейший монастырь Тадайди в 747 году имел тысячу домов, разбросанных по всем центральным провинциям страны. В 758 году император Сюму пожаловал ему еще пять тысяч домов в 38 провинциях. В то время как двор мало внимания уделял простому люду, монахи всегда проявляли по отношению к нему большую заботу. Во-первых, этому их учил Будда, а во-вторых, буддийские монахи были едва ли не самыми образованными людьми в тогдашней Японии. Они учили народ строить мосты, возводить дамбы, рыть колодцы. Поскольку земли храмов были освобождены от налогов, многие крестьяне стали формально дарить им свои земли и таким образом за небольшую мзду освобождать их от налогов. Монахи же быстро сообразили, что подобные спекуляции с землей могут сильно повысить их благосостояние. Государство как могло, боролось с ростом могущества храмов. Так в 746 году был издан указ, запрещавший монастырям покупать землю. Однако запрет не распространялся на разработку пустошей, и монахи вновь нашли лазейку для обогащения. К концу VIII века столичные нарские монастыри начали оказывать столь мощное давление на императорский двор, что в 784 году было принято решение перенести столицу из Нары в Нагаоку. Но так как это место оказалось не вполне пригодным, в 794 году двор переехал в Хэян, ныне Киото, где и оставался на протяжении многих веков. Еще в 788 году в 10 километрах к северо-востоку от Хэяна на знаменитой горе Хэйдзан основатель буддийской школы Тэндай монах Сайтё заложил монастырь Энрякудзи. Поскольку северо-восточное направление в китайской астрологии считалось воротами демона, откуда приходит все зло, нахождение в этой стороне буддийского храма было сочтено добрым знаком при выборе места для будущей столицы. Милости полились рекой на Инрякудзи, заслонившего собой столицу, и вскоре своим богатством он стал соперничать со старыми монастырями Нары. С течением времени всю гору Хэян покрыли замечательные храмы и хозяйственные постройки. С момента переноса столицы в Хэян между Нэрекудзи и старыми Нарскими монастырями разгорелась жестокая вражда. Чтобы утихомирить религиозные споры, в 963 году в императорском дворце состоялась конференция 20 ведущих представителей разных школ буддизма. которые должны были разрешить спорные вопросы. Но поскольку в основе вражды между монастырями лежали не религиозные, а экономические причины, это собрание иерархов лишь подлило масло в огонь. Впрочем, и в самих центрах буддизма порядка тоже не было. Так в 1968 году Нарвский монастырь Тадаидзи начал настоящую войну за земельные участки, собственность которых была не ясна, против своего соседа Кафукудзи. А на горе Хиэй приход к верховенству непопулярного настоятеля и религиозные споры привели к образованию двух враждующих группировок. В результате последовавших разборок был даже убит один из кандидатов в настоятели. В период политического хаоса 10-12 веков, когда власть в стране захватили временщики из семьи Фудзивара, богатство буддийских храмов стало привлекать внимание предводителей самураев, желавших нажиться за счет служителей церкви, да и государственные чиновники не раз покушались на суверенитет относительно беззащитных монастырских владений. Поэтому вскоре монахи с горы Хей создали собственную армию, которая должна была защитить их владение и привилегии от покусительства со стороны. Поскольку армия Энря Кудзи вскоре от обороны перешла к наступлению, напав на синтоистский храм Гион в Хейане, подчинявшийся Нарскому кафу Кафукудзи, другие монастыри и кафу Кафукудзи в первую очередь тоже стали создавать военизированные объединения. Всего через несколько лет все крупные буддийские монастыри Нары и Хэана уже располагали тысячами бойцов. разорительные нашествия которых в течение двух следующих столетий терроризировали суеверных придворных и простых горожан столицы. Войны монахи действительно были грозной силой. В ратном умении они мало уступали самураям, а иногда даже превосходили последних. Для увеличения своих армий монастыри стали посвящать в монахи всех желающих и из числа прошедших военную подготовку. Зачастую такие Послушники были беглыми крестьянами или мелкими преступниками. Они-то в основном и вели военные действия. Впрочем, и ученые монахи высшего уровня, составлявшие цвет японской нации, при необходимости с готовностью вступали в сражение. Многочисленные гравюры донесли до нас облик сахеев, облаченных в тяжелые длинные рясы с длинными башлыками, скрывающими лицо. По некоторым данным, так сахеи пытались скрыть свой монашеский статус. Рясы сахеев при помощи гвоздичного масла окрашивались в светло-коричневый цвет или же оставались белыми. На ногах они носили деревянные сандалии на подставках гэта. Во время сражений сахеи надевали под боевые доспехи. Как правило, это был облегченный доспех пехотинца харамаки, но некоторые монахи носили и тяжелый доспех юрой. В бою многие из них снимали башлык и надевали повязку хатимаки, которая защищала глаза от пота. Основным оружием Сахеев были алебарды-нагинаты, как правило, выполненные в стиле Сёбудзукури с клинком до 120 сантиметров длиной, режущие удары которого оставляли страшные раны на теле противника. В обращении с нагинатой Сахеи были настоящими виртуозами, об этом свидетельствует, например, следующий эпизод из Хейке Манагатари». Но вот вперёд выбежал гятиант Тадзима, потрясая алебардой на длинном древке, с изогнутым словно серп лезвием. "Стреляйте все разом дружно", закричали воины Тайра, увидев, что Тадзима совсем один, вскочил на перекладину моста. Несколько самых метких стрелков сгрудились плечом к плечу, вложили стрелы в луки и разом спустили тетиву. Стреляли снова и снова, но Тадзима не дрогнул. Когда стрелы летели высоко, он нагибался, когда низко подпрыгивал кверху. а стрелы, летевшие, казалось, прямо в грудь, отражал алебардой. С того дня прозвали его Отражающим стрелы. Любопытно также, что первое в японской литературе описание приёмов кендзюцу «фехтование мечом также связано с сахеями. содержится оно всё в той же повести Хейке Монагатари. Никто другой не осмелялся бы вступить ногой на узкую перекладину, но Дземю бежал так смело, будто то была не тонкая балка, а широкий проезд. первой или второй дороги в столице. Он скосил алебардой пятерых и хотел уже поразить шестого, но тут рукоять алебарды расщепилась надвое. Тогда он отбросил прочь алебарду и обнажил меч. Окруженный врагами, он разил без промаха, то рубил мечом в круговую, то крест-накрест, то приемом паучьей лапы, то стариказиным полетом то мельничным колесом. И наконец, как будто рисуя в воздухе замысловатые петли, ава В одно мгновение уложил он восьмерых человек, но стремясь поразить девятого, нанес слишком сильный удар по шлему врага, меч надломился, выскочил из рукояти и упал в реку. Единственным оружием остался теперь у него короткий кинжал. Дзёмэ бился яростно, как безумный. Однако главным оружием монахов был, пожалуй, страх перед гневом богов. Все монахи носили с собой чётки, с помощью которых они в любое время были готовы не послать проклятие на голову обидчика. Причём придворные, жизнь которых строго регламентировалась религиозными предписаниями, Считавшие гору Хеа священной покровительницей столицы, были особенно чувствительны к такому обращению. Несмотря на то, что священная гора уже давно превратилась в разбойничий притон, в котором каждые четверо из пятерых монахов получили свой сан неправедным путем, они продолжали благоговеть перед монастырем покровителем. Очень часто в бою перед строем Человек 20 монахов несли огромное переносное синтоистское святилище микоси, в котором якобы обитало могущественное божество ками горы хиэй. Непочтительное поведение по отношению к микоси и несущим его монахам считалось оскорблением самого ками и уж тут Тожди беды: страшной засухи, наводнения или эпидемии оспы. Бог ничего не забудет и не простит. Можно легко представить, какой ужас на горожаных и чиновников наводили полчища монахов с микоси в голове армии, читающие нараспев буддийские сутры и неспосылающие хором проклятия. Иногда монахи оставляли микоси прямо на улицах города, а сами удалялись на гору, и в столице царила паника, поскольку никто не знал, что же делать с этой обителью богов. Обычно это продолжалось до тех пор, пока правительство не удовлетворяло все требования монахов. Однако самую дикую ярость монахи приберегали на случай межхрамовых столкновений, которые следовали одно за другим. Это не были религиозные войны, поскольку в их основе лежали не конфессиональные, а экономические противоречия. Борьба шла за землю и престиж, причем в качестве последнего аргумента сахеи не раз выдвигали сожжение монастыря соперника. В 989 и 1006 годах Энрякудзи вел боевые действия против Кафукудзи, а в 1036 году воевал против Миидеры. В 1081 году Энрякудзи в союзе с Миидерой вновь атаковал Кафукудзи, но последний дал отпор хэйкским монахам и сжег Миидеру датла. Несколько позже, в том же году Миидэра вновь была сожжена, но уже монастырем Энрякудзи, который не пожелал считаться с некоторыми притязаниями недавнего союзника. В 1113 году воинственные Хэйкейские сахеи разорили Киёмидзудэру во время скандала по поводу избрания нового настоятеля этого храма. В 1140 году Энрякудзи вновь напал на Миидеру, а в 1142 году Миидера атаковала Энрякудзи. Список столкновений между монастырями бесконечен, перечислить их все невозможно. Несмотря на все буйство монахов, императорский двор продолжал осыпать их щедрыми дарами, золотом и землями. Возможно, придворные просто боялись святых мужей и надеялись таким образом купить их благосклонность. Но, по-видимому, насытить акусу плохих монахов уже ничто не могло. они становились всё более алчными. Пожалуй, лучше всего о асахэях, сказал экс-император Сиракава, который во время одного из их выступлений выглянул в окно и печально прошептал: "Хоть я и правитель Японии, есть три вещи, которые не подвластны мне: стремление реки Кама, выпадение игральных костей и монахи с гор". В 11-12 веках монахи одного только Энрякудзи не менее 70 раз подступали с военной силой к императору с требованием удовлетворить их пожелания. Не будет преувеличением сказать, что такая их активность во многом определила ход японской истории в тот период, поскольку именно благодаря их бесцеремонности в обращении с самим императором стало очевидно бессилие власти, позволившее чуть позже самурайскому сословию установить свое господство в стране. Хотя пик военной активности буддийских монахов приходится на период XI-XII веков, в последующие четыре столетия они продолжали вносить немалую лепту в хаос, царивший в Японии, и лишь во второй половине XVI века объединители Японии Ода Набунага и Тоётоми Хидэёси нанесли смертельный удар по военной мощи буддийских монастырей. Укрепление позиции Сюгэндо. Нечто похожее на ситуацию с буддийскими монастырями происходило и с Сюгэндо в эпоху Хэян. После прекращения гонений на него Сюгэндо сильно укрепила позиции. В это время оно из стихийного движения отшельников-одиночек с весьма пёстрыми представлениями о религиозных доктринах и методах практики переросло в сравнительно единое, мощное течение с характерными ритуалами и формами аскезы, с храмами и угодьями, с мощными группировками Ямабуси. В это время священные горы Сюгэндо привлекают тысячи паломников со всех концов Японии. Наибольшей популярностью у богомольцев пользовались горы Кумана и Кимбусэн. Важнейшие центры аскезы Сюгэндо. Паломническое движение коснулось не только монахов и низшей знати, но и аристократов высших рангов и даже императоров. Так, по сообщениям геймплей Сайсуйки, повесть о расцвете и падении Минамото и Тайра, паломничество в Кумана совершали императоры Хейдзи, Кадзан, Харикава, Сиракава ездил туда пять раз, Тоба 8, Го Сиракава 49. Императоры и аристократы подносили тамошним Сюгэндзя Весьма щедрые дары, включая земли, освобожденные от уплаты налогов, это вело к обогащению центров Сюгэндо, возникновению замечательных храмов и монастырей, имевших большие земельные владения с прикрепленными к ним крепостными крестьянами. По сути, в эпоху Хэян храмы Сюгэндо подобно буддийским монастырям превратились в крупных феодалов, завели собственные боевые дружины и стали весьма активно участвовать в междоусобицах. Очень точно об этом написал американский исследователь Байрон Эрхард. Когда Сюгэндо стало более организованным, оно стало представлять соединение религиозной и мирской власти. Ясная вражда между разными группами Сюгэндо, которая обычно была завуалирована религиозными спорами по поводу использования определенных ритуалов и одеяний, чаще была борьбой за политический и финансовый контроль определенного района. За относительно короткий срок центры Сюгэндо, прежде всего Кумана и Кимбусен, накопили огромную военную и политическую силу, большое влияние в конце XII века имел, например, настоятель главного храма Хонгу Кумана. Согласно Хэйке Монагатари, в период войн между Тайра и Минамото Тадзо Настоятель Кумана поддерживал то ту, то другую сторону, но в Канун, решающей битвы, встал на сторону Минамото и, собрав 2000 челядинцев, отплыл в Даноуру в ладьях, коих было у него больше двух сотен. На своей ладье поместил он изваяние Бэтхисат в Канун, на знамени начертал имя бога конго Конгододзи. Завидев корабли Танза и Тайра и Минамото, палениц и поклонились священному изображению. Но когда стало ясно, что Танза плывет в стан Минамото, Тайра приуныли и пали духом. В Гикаике, сказании о Юсицуне, мы также читаем о военной мощи Кумана. Если новый храм и главный храм, два основных храма Кумана, объединяться для отпора, то и через десяток лет не ступить врагу на землю Кумана. Не меньшую силу имело и объединение Йемабуси горы Кимбусен, что в Йосина с центром в храме Конгодзаодо. Источники донесли до нас сведения о ряде войн между Кимбусен и монастырем монастырём Кафукудзи. Первая война развернулась в 1993 году, вторая в 1145. В Кафукудзи руки записи о скитаниях Кафукудзи содержится любопытная характеристика Гари Кимбусен, вложенная в уста знаменитого воина Минамото-но Тамаёси. Крепость Кимбусен нельзя атаковать поспешно. По моему мнению, нужно подавить ее с осторожностью.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 А в руке он сжимал превосходный лук двойной прочности Футатокородо. Впереди и позади него выступали пятеро или шестеро монахов, не уступавших ему в свирепости. А самым первым шел монах лет сорока, весьма крепкий на вид, в черном кожаном панцире поверх черно-синих одежд и при мече в черных лакированных ножнах. Неся перед собой щиты в четыре доски дерева Сии, они надвигались боком вперед. Ем абуши хэйхо Феодальные распре способствовали развитию в среде ямабуси особого военного искусства, получившего название «Ямабуси хэйхо. Военное искусство Ямабуси до наших дней оно не дошло, и судить о том, что оно собой представляло, можно лишь по отдельным элементам, вошедшим в позднейшие школы боевого искусства, да по сравнительно редким описаниям боёв с участием Ямабуси. Поэтому о конкретном содержании Ямабуси Хайхо можно только догадываться. По видимому, Емабуси Хайхо сочетала в себе приемы рукопашного боя с разными видами оружия и без оного, и методы партизанской и диверсионной войны. Считается, что первым оружием Ямабуси был дорожный посох Сякудзё, длиной около 180 сантиметров и более короткая палка Кангадзуэ, длиной около 120 см. которые неизменно сопровождали отшельников в их горных странствиях. Акусы Хейситира полагает, что техника боя этими видами оружия была позаимствована из Китая через посредством буддийских монахов, ездивших учиться в Срединное царство. Вероятно, использовали ямабуси в качестве оружия и другие предметы из своего снаряжения. Большой топор Сибаути, срубающий кусты, соломенную шляпу, амигаса, веревку, хасиринава, кипарисовый веер, хиоги, и раз уж речь зашла о снаряжении ямабуси, то нужно отметить еще и морские раковины хора, при помощи которых разные группы отшельников оповещали друг друга о своем местонахождении и передавали различную информацию. Несколько позже одним из важнейших элементов снаряжения ямабуси стал стандартный меч катана. Именно ношение меча ямабуси привело к тому, что Энгельберт Кемфер 1651-1716 года один из немногих европейцев, посетивших Японию в конце 17 века, неправильно перевел слово ямабуси как горные войны». В этом плане показательны также следующие слова португальского миссионера Луиша Фройша 1532-1597 года. Ямабуси посвящают себя непосредственно культу сатаны, но по одеянию они солдаты. По-видимому, ямабуси довели искусство фехтования мечом до высокого уровня. По крайней мере, с полсотни школ кензюцу выводили свои истоки от школы Ямабуси Хайхо Кёхоти Рю, о котором чуть дальше пойдет речь. Акусе Хейситира полагает, что Абуси чрезвычайно повысили эффективность китайских методов боя, но не столько за счёт усовершенствования чисто технических элементов, сколько за счёт своей невероятной психической подготовки. В частности, он считает, что последователи Сюгендо добавили к боевым приёмам мощь энергетики киай. и методы гипноза. Немалое значение имели и прекрасные знания отшельников в области медицины, позволявшие им овладеть самым сокровенным искусством поражения уязвимых точек. При этом сами ямабуси своим высшим оружием считали смертоносные проклятия. Вот что рассказывает о них современная практика Сюгендо и Кагути Экан. Сюгендо включает в себя множество проклятий. Проклятие это убийство кого-либо с помощью заклинаний. Те, на кого проклятие направлены, умирают или лишаются духовных сил и становятся людьми, растениями. Имеется два неблагоприятных момента при воздействии на человека заклинаниями. Когда ты произносишь в адрес кого-нибудь заклинания, то они обязательно вернутся к тебе самому, и если даже не отразятся непосредственно на тебе, непременно окажут влияние на твоих потомков. Так что, когда проклинаешь какого-нибудь человека, молешь буду, чтобы воздаяние за это получил только ты один, и оно не коснулось твоих потомков. Таким образом, ты сам лишаешь себя жизни за собственные деяния. Я слышала рассказы, что мои предки, убивавшие людей проклятиями, когда наступал соответствующий момент, совершали моление Будде, читали вслух сутры, звонили в колокольчики и занимались медитацией, чтобы возмездие за проклятие не настигло их потомков. При этом медитировали, зарыв тела в землю и став похожими на мумии. Для того, чтобы производить заклинания, нужно быть готовым ко всему этому. При совершении заклинаний проводят сожжение дощечек, но оно радикально отличается от метода проведения ритуала гома. И гёдзе, и место, где происходит это действо, должны быть грязными, как будто вымазанными. Используются треугольные печи, символизирующие несчастье. В старые времена во время произнесения заклинаний Гюдзе покрывал всё тело чёрной краской. Он окрашивал в чёрный цвет одежду, бельё и тело, но этим дело не ограничивалось. Гюдзе покрывал чёрной краской зубы, ногти, вообще всё белое на себе. и становился похожим на злого демона. Это касалось не только внешности, но и сердца, которое становилось таким же, как у злого демона. Гёдзи весь окутывался зло и ненависть. Из глины изготовлялась кукла, и Гёдзи, обращаясь к кукле, называл имя человека, на которого направлялось заклинание, и произносил заклинание, повторяя Не убить ли мне тебя? Гёдзя зацеплял крюком куклу, вкладывая в это действие всю ненависть и злобу. Затем помещал куклу в печь и зажигал огонь. Вслух и мысленно произнося заклинание, он мечом разрубал лежащую в огне куклу. Для сжигания куклы используют не молочное дерево, как во время ритуала Гума, а ядовитые породы. и деревья с колючками, издающие при изгорании неприятный запах и кроме того, горящие с треском. Для жертвоприношения, совершаемого во время этого ритуала, выбирают гниющее мясо и все действо проводят в насколько возможно грязной обстановке. На этот ритуал не разрешается смотреть посторонним людям, поэтому Гёдзи уходит глубоко в горы, где его не могут увидеть другие люди, и в течение недели или 10 дней, скрываясь от всех, осуществляет проклятие. В давние времена такие действия часто проводились в среде гёдзикагасимы, что приводило к непрерывным убийствам коллег-подвижников. В технике произнесения заклинаний исключительно важную роль играют три условия: время, место, приёмы. Во время произнесения заклинаний мысленно посылают волны ненависти в самое уязвимое место человека, которому заклинания адресуются. Объясняется дни полнолуния и старения луны. приливов и отливов, год, месяц и день рождения этого человека. На основе чего определяются благоприятные и неблагоприятные для него даты. В полнолуние и во время приливов жизненная энергия человека наиболее высокая, и наоборот, в новолуние и во время отливов энергия снижается. Люди, родившиеся во время прилива, умирают поэтому во время отлива однако сила и слабость человека зависит от года его рождения о том когда жизненная энергия человека наиболее слабая, определяется с разных точек зрения с помощью учения об ин и ян узнавание судьбы по четырем опорам год месяц день и время рождения человека а также астрологии Во время прокляния Гюдзе направляют на этого человека мысленную энергию с проклятием, повторяя: "Ну что? Ну что?" Эффект проклятия выявляется в течение определённого времени от 10 дней до 3 недель. Лицо, подвергшееся заклинанию, умирает, сходит с ума или становится слабоумным. Врачи в этом случае помочь не могут. Чтобы заколдовать человека, необходимо сконцентрировать всю свою энергию. в Вполсилы сделать это невозможно. Поскольку в Японии монастыри были важнейшими центрами культуры, где хранились тысячи книг, вывезенных из Китая, Имбоси, связанные с крупнейшими буддийскими монастырями, имели возможность познакомиться и с китайскими наставлениями по военной стратегии. в том числе и с трактатом Сунь-цзы. Однако, как полагают историки, они быстро осознали неприменимость в полной мере конкретных указаний китайских стратегов о ведении войны. Дело в том, что советы китайцев были рассчитаны в первую очередь на крупномасштабную войну с большим театром действий, на столкновение огромных армий в чистом поле и так далее. Поэтому ямабуши были вынуждены ос вслед из учения стратегов средневековья выработать собственную чисто японскую военную стратегию. В ней главный упор делался на малую войну, действия небольших, но хорошо подготовленных отрядов, различные диверсии и уловки. Большое внимание ямабуси уделяли маневру, этому способствовало их прекрасное знание потаённых горных троп, особенностей рельефа, умение ориентироваться в горах и лесах, действовать в сложных метеоусловиях и извлекать пропитание буквально из-под земли. Прекрасное знание географии Японии, что было связано с постоянными паломничествами по святым горам. Кстати, именно эти навыки ямабуси привели к тому, что многие военачальники позднее стали использовать их в качестве своих лазутчиков во вражеских землях. К тому же, ямабуси имели право прохода через многочисленные границы без досмотра и документов. Им было достаточно продемонстрировать какие-либо профессиональные навыки. Этим стали пользоваться и обычные шпионы. маломальски знакомые с ритуалами и молитвами горных отшельников. Считается, что в конце эпохи Хэйян в лоне Емабуси Хэйхо сложилось несколько школ боевого искусства. Так, по легендам, Гёдзя из Кумана по имени Хакуун Доси, Даос белое облако, якобы создал в период Йова 1181-1182 года. Одну из древнейших школ ниндзюцу, хакуон которая якобы получила распространение среди ямабуси и буддийских монахов с трех гор Кумано, а позже от нее отпочковался целый ряд более мелких традиций, известных только по названиям: Готон дзюхорю, школа пяти способов бегства и десяти методов, Гэнзицу-рю, реалистическая школа. Ген-рю – школа тьмы, – школа провинции Кии и – школа врат дракона, приблизительно в то же время и опять-таки по легенде, восемь сахеев Ямабуси с горы Курама создали собственную традицию будзюцу, получившую позже название Хёхатирю, восемь столичных школ или Курама-хати-рю Курамахатирю, восемь школ горы Курама. Опирались эти школы на учение китайских классических книг по стратегии Лю Тао и Сань Люэ. Интересно, что именно эти книги привез в Японию из Китая и передал на хранение в монастырь Курама-дэра уже упоминавшийся Кибино Макибе. По легенде, тамошние ямабуси хранили также некий тигриный свиток Тораномаки. Основное содержание, которого составляют различные заклинания, якобы позволяющие становиться невидимым. В целом можно полагать, что Ямабуси Хайхо оказала значительное влияние на все воинские искусства Японии. Свидетельством тому огромное число легенд, повествующих о передаче горными отшельниками своих сокровенных секретов воинского мастерства тому или иному воину. В результате чего рождается новая школа будзюцу. Вот, например, часто рассказывается в главе о создании японского искусства захватов книги Бугэй Хасири Мавари о боевых искусствах о возникновении знаменитой школы дзюдзюцу Такеноути Рю. Однажды Хисамори с целью предаться голодной аскезе удалился в горную глушь, называвшуюся Санномие. и воздерживался от пищи, приготовленной на огне, в течение 37 дней. Но для того, чтобы время от времени посылать известие в замок, где он жил, он назначил своим гонцом слепого массажиста, который приходил к нему раз в день, но о его измождённом состоянии не мог знать по причине своей слепоты. Итак, на 37-й день аскезы по небу пролетело множество коршунов. После этого перед глазами Хисамори по воздуху во все стороны стали носиться предметы из снаряжения Ямабуси: дорожные посохи, соломенные шляпы. Он очень удивился этому, закрыл глаза и стал мысленно молиться. В это время, в 24-й день 6-го месяца первого года Тембун, 1532 год. Под конец 37 дня аскезы в это место из ниоткуда неожиданно явился один ямабуси и обратился к Хисаморе. При этом Хисаморе по-прежнему держал глаза закрытыми и на этого человека не смотрел. Было это место не такое, где люди ходят, и он принял его за слепого массажиста, который обычно приходил днём. И спросил: "Не случилось ли чего в деревне?" Тогда Ямабуси сказал ему: "Ты всегда любил воинскую доблесть, и будучи слабосильным, стремился научиться одолевать сильных. Ты обратился за помощью ко мне, и я явился, чтобы исполнить твое желание". Хисамори чрезвычайно обрадовался, и после того, как он поведал о своих желаниях, этот ямабуси срезал цветущую ветку длиной в одну сяку и два сун, около 37 сантиметров, и еще срезал лазу длиной 7 сяку и 5 сун, около 230 сантиметров, и передал Хисамори пять приёмов торидэ. буквально хватающие руки. Для быстрого связывания врага и 35 приемов Касинна Мавари, рукопашного боя с ножом. Хисамори очень удивился, выразил этому Емабуси свое почтение, воспринял приемы во всех деталях и всеми до единого овладел. Характерно также, что многие наставления по боевым искусствам иллюстрировались рисунками мифических созданий Тенгу. а, которых стоит сказать особо. Дело в том, что в народе тенгу считались прародителями и ямабуси, и ниндзя. Что же представляли собой эти тенгу? Слово тенгу буквально означает небесная лисица. Согласно японским легендам, они живут на горах, имеют тело человека, длинный красный нос или клюв, птичьи крылья Тенгу владеют магией, могут летать по небу, становиться невидимыми. Им приписывали также владение воинскими искусствами и ношение меча. Народное сознание прочно связывало Тенгу с ямабуси. Существуют изображения и описания Тенгу, в которых они носят одеяния ямабуси. сопровождают отшельников в паломничествах. К тому же, в некоторых источниках слова тэнгу и ямабуси используются почти как синонимы. Поэтому наличие рисунков тэнгу в сотнях наставлений по кэн дзюцу, дзю дзюцу и другим будзюцу можно рассматривать как свидетельство влияния ямабуси. Хейхо на воинские искусства Японии в целом и на ниндзюцу в частности. Гадатель Абено Сэймей и ниндзюцу. В начале эпохи Хэян на основе традиционной астрологии, магии и гаданий по книге И в Японии сложилось специфическое религиозное учение, называемое Аммёда. Путь полярных сил Инь, японская Ин он и Ян, японское Ё. имеет тесные связи с эзотерическим буддизмом и Сюгэндо. Заметное влияние оказало оно и на ниндзюцу. недаром два основных раздела ниндзюцу называются Яннин и Иньнин. Буквально янский раздел ниндзюцу и инский раздел ниндзюцу. Немалое место различные гадания из арсенала Аммёду занимают и так называемом Сакидзюцу. Искусстве наблюдения за энергией ки. Его суть в понимании интуитивном постижении космических процессов на их энергетическом уровне, которые проявляются, например, в интуитивном прочувствовании опасности через ощущение и оценку энергетических потоков в окружающем пространстве. Кроме того, именно из Амёда в ниндзюцу пришли методы прогнозирования погоды и прочие знания, связанные с астрономией. Поэтому неудивительно, что уже в старину появилась легенда, утверждающая, что создателем искусства невидимости явился основатель Амёда Абно Сэймей. Абно Сэймей фигура почти мифическая. По легенде, его матерью была старая лиса по прозванию прозвищу ноха из рощи Синода. Современные ученые полагают, что Абно Сэймэй происходил из рода, который поклонялся священной лисице. Он изучал гадания по книге Идзин, астрологию и магию у Кама Тадаюки. И постиг все премудрости этих наук, а несколько позже соединил все эти элементы в единое учение. Абоно Сэймей обладал невероятным даром безошибочного прорицания, а его молитвы по эффективности не уступали молитвам высших иерархов эзотерического буддизма. Поначалу он действовал в среде провинциальной знати, но вскоре его слава достигла императорского дворца, и его пригласили ко двору, где он был удостоен почетных званий: Тэммон Акусин, профессор астрологии и Амёно Касира, глава Инь и Ян. Благодаря своим выдающимся способностям, Сеймей быстро смог поставить под контроль всё аристократическое общество столицы. До наших дней дошло немало легенд об Абано Сеймее. Согласно одной из них, он прятал в своём рукаве чёртика по прозвищу Сандзюкуно Они. Чёртик размером в 3 сяку. Рассказывают, что когда Сэймей приступал к гаданию, он всегда выпускал этого чертика и именно от него получал всю необходимую информацию. Исследователь истории ниндзюцу Акуса Тира выдвинул совершенно кощунственную гипотезу о том, что Сандзякуно Они был попросту карликом-шпионом, который заранее выведывал всю необходимую информацию для пророка. Акуса исходил из специфики представлений японцев о чертях, если для китайцев черт – это прежде всего дух умершего человека, Призрак, привидение, то для японцев это некое фантастическое существо с рогами, способное творить чудеса. Причем окончательное представление о чертях в Японии оформились лишь в 13-14 веках. А до этого у чертей даже не было каких-бы-то ни было обязательных атрибутов, вроде рогов. Поэтому чёртом, по мнению акусы Хейситира, в эпоху Хэян могли объявить и человека, обладавшего какими-то необычными способностями или качествами В этой связи нужно отметить, что многим легендарным ниндзя японцы тоже приписывали способность повелевать потусторонними силами, чертями, чудесными лисами и собаками. По мнению Акусы, вся операция по прорицанию выглядела примерно так. обна Сеймей приглашили в какой-нибудь аристократический дом, хозяин которого страдал от тяжелой болезни. Сеймей приходил, опускался на колени и закрывал глаза, медитировал некоторое время, затем гадал по книге Идзин и спрашивал: "Есть ли в этой усадьбе в юго-восточном углу старый колодец?" Когда слуги давали утвердительный ответ, гадатель выдавал замечательный рецепт. Да, всё правильно. В колодце под крышкой томится золотой дух. Болезнь хозяина результат его дурного влияния. Если выпустить духа и в течение 37 дней совершать очистительные обряды, болезненный дух несомненно отступит. Слуги Стремглав мчались к колодцу, спускались в него и в грязи на дне находили бронзовое зеркало, божественное тело золотого духа, отмывали его, приносили ему жертву, надеясь помочь хозяину. Нередко болезнь действительно отступала. Такова была сила психического воздействия ритуала изгнания злого духа. В общем, всё происходило примерно так же, как у многих современных целителей и экстрасенсов. Акусы Эситира считает, что Абоносеймей мог использовать целую группу подручных для осуществления подобных трюков. Например, они могли положить в нужное место зеркало или амулет или ещё что-нибудь в этом роде или просто разведать ситуацию в усадьбе, расположение предметов, строений, Чтобы сделать всё это незаметно, требовалась не ловкость и находчивость, поэтому хоть и с большой натяжкой этих людей можно назвать предшественниками ниндзя. Несомненно, одно – гадательные и магические методы амёда и его философия наложили неизгладимый отпечаток на японское искусство шпионажа. Мятежный Фудзивара Тиката и его невидимый черт. К эпохе Хэйан некоторые источники относят и мятеж Фудзивары Тикаты, во время которого загадочная группа из четырёх чертей немало поизмывалась над правительственными войсками. Подробнее всего это описано в Тайхеке, где однако мятеж Тикаты отнесён ко времени правления императора Тензи, правил в 668-671 годах. Фудзивара Тиката в некоторых текстах Тикадо или Ти Тиёрудзу был владельцем поместья на границе провинций Ига и Ииса. В правление императора Мураками 947-967 года он поднял мятеж против центральной власти. По какой причине точно неизвестно, но существует версия, что Тиката домогался у императорского двора повышения в ранге, но получил отказ. Вообще подобные выступления были не редкостью в те времена. Достаточно упомянуть крупнейшие мятежи Тайре Масакада 935 год и Фудзивары Сумитома 1940 год, повергшие всю страну в смятение. Как только в столице стало известно о бунте, на его подавление сразу же был брошен крупный отряд правительственных войск. Однако неуловимые отряды Тикаты на главу разгромили его. По сообщению Тай Хэки, при обороне Тиката прибегнул к помощи четырех чертей, которые и нанесли главный урон карателям. Эти четверо чертей Ветряной черт Фуки, огненный черт Каки, земляной черт Доки и невидимый черт Ангёки действовали очень впечатляюще. Ветряной черт уселся на попутный ветер и засыпал вражеский лагерь отравленными стрелами. Огненный черт изводил врага бесконечными неожиданными нападениями и поджогами. Земляной черт укрыл войско Тиката в пещерах на горе Такао. Для нас, конечно, наибольший интерес представляет невидимый черт. Согласно Тайхейки, он тайно проникал во вражеский лагерь, рубил головы спящим солдатам, крал и ломал оружие, отравлял источники воды, то есть действовал в типично ниндёвском стиле. В общем, ничего особенно сверхъестественного в действиях чертей нет. Всё это обычная тактика партизанской войны. Только у страха, как говорят, глаза велики. Видно, действия командиров мобильных отрядов Тикаты так напугали воинов правительственных войск, что они сочли их за нечисть. Трижды Фудзивара Тиката отбивал наступление правительственных войск. Слухи о его магических способностях и о потусторонних слугах дошли до двора, и тогда на подавление мятежа была послана огромная армия. В решающей битве Отряды тикаты были разбиты. Сам он получил несколько ранений от мечей и стрел врагов и попытался бежать по дороге в провинцию Иисы, но был схвачен и казнен в местечке Янагино-Сима в Танынаре, провинции Ига. Внимание историка ниндзюцу не может не привлечь тот факт, что все события мятежа Тикаты разворачивались на территории провинции Ига, которая позже стала важнейшим центром ниндзя. Правда, неизвестно, был ли Тиката уроженцем этой провинции или переехал откуда-то, получив назначение на пост управляющего уездом. Но что касается четверых чертей, то они скорее всего были выходцами из Ига. Об этом свидетельствует предание жителей Ивакура, деревни Араи, что в уезде Аяма на западе Ига в этой деревне находится захоронение некоего Тиёродзу. Имя Тиёродзу, так же как и Тиката, пишется двумя иероглифами. Первые иероглифы в обоих именах одинаковые. А вот вторые различаются всего на одну черту. Предания жителей Арая утверждают, что Фудзивара Тиката бежал сюда после разгрома и здесь же умер, а его подчиненные поселились неподалеку в деревушке, которая получила название Кине. Ныне это название записывается как корень дерева, но в старинных документах это название записывается как чёрта корень. Согласно тем же преданиям, в эпоху Хэйан в Ивакуро из столицы по какой-то причине переехала одна аристократическая семья. Возможно, речь идет как раз о Фудзиваре Тикате или его предках. Если это действительно так, тогда вполне понятно, почему Тиката бежал именно в Ивакуро. Любопытную информацию дает и старинное сказание Дзюнкоки, где приводятся именно прозвище четырех чертей Тикаты: Емацуки, горный комментатор; Микаваба, монах из провинции Микава; Хогорися, законник из провинции Хэго; и Цукусиба, монах с острова Цукуси. Это типичные имена горных отшельников Ямабуси. Связь Тикаты с Ямабуси всплывает и в легенде о похищении им священного ковчега Микоси из синтоистского храма хиоси Дзиндзя. Причем предания о Тикате до сегодня остаются мало исследованными, и окончательную точку в этой истории ставить еще очень рано. Кога Сабуру – легендарный основатель ниндзюцу Кога Рю. Предания жителей уезда Кога, находившегося на юге провинции Оми, к северу от Ига, донесли до наших времен имя легендарного военачальника Кога Сабуро Канаие, которого традиция ниндзюцу почитает как основателя школы Кога Рю. Кога Матидзуки Сабуро Канаие Был третьим сыном правителя провинции Синана Сувы, Матидзуки Саэмона Минамото но Сигэёри. Во время мятежа Тайры Масакада в период 10938-947 года он служил под началом у Тайры Садамори и Фудзивары Хидэсаата. Изыре рекомендовал себя прекрасным воином. После подавления мятежа в награду его назначили правителем уезда Кога, а впоследствии и соседнего уезда Ига. Переехав на новое место жительства, Матидзуки Сабура изменил фамилию и прозвание и стал именоваться Кога Оминоками Канэи. Кога Сабура был человеком незаурядным – И уже с древних времен его имя окружало огромное число легенд и преданий. В иранке хроника мятежа Выга он описан как непобедимый богатырь, обладающий огромной силой. Подробнее всего предание о Кога Сабура изложено в Кога Сабура Моногатари. Сказание о Кога Сабура одном из популярнейших произведений японского фольклора. Кого Сабура Моногатари мы встречаемся с типичным фольклорным сюжетом. У Сабура было два старших брата, которые люто ненавидели своего меньшенького, отличавшегося необычными способностями и умом. Они заманили его в ловушку, чтобы убить, но Сабура каким-то чудодейственным способом сумел спастись. Но отместку за предательство он убил братьев. Но обстоятельства сложились так, что Сабуро пришлось бежать, и он навсегда исчез из этих мест. Этот сюжет лег в основу известной японской сказки Сабуро битая миска, в которой ниндзянский элемент выведен на первый план. В стране жили три брата. Старшего звали Тара, среднего Дзира, а младшего Сабура. Как-то раз они уговорились научиться какому-нибудь искусству, чтобы порадовать старика отца, и на три года покинули родной дом. Все трое трудились не жалея сил и через три года стали искуснейшими мастерами. тера стал лучшим шапочником Японии. Джира с самого детства больше всего на свете любил стрелять из лука и постиг все хитрости этого искусства. А вот третий сын Сабура изучил синобино от дзюцу. Старшими сыновьями отец был очень доволен, а при рассказе Сабура о своих похождениях нахмурил брови и велел ему держать свое умение в тайне от людей. Но Сабура стал уверять, что его искусство нельзя равнять с воровской сноровкой, И вот что поведал отцу: Шёл я как-то полем, сам не зная куда, и вдруг вижу, стоит вдали необыкновенный домик. Был он похож на круглую миску, перевернутую вверх дном, а вход в него напоминал отбитый край миски. Подошел я ближе, заглянул внутрь и вижу: навалены внутри деревянные миски целыми грудами, а посреди сидит дряхлая старушка. Поглядела она на меня с удивлением и спрашивает: "Откуда ты пожаловал?" Я отвечаю, и думал учиться какому-нибудь ремеслу. Ну, если так, то попал ты как раз туда, куда надо. Настался я у старушки, но в первый год и во второй год ничему она меня не учила. Прошёл третий год, и попросил я старушку отпустить меня домой. Не стала она меня удерживать и только сказала: Ты усердно служил мне. Хотелось бы мне дать что-нибудь тебе на память, но видишь сам, у меня в доме только одни миски. Бери любую, какая понравится. Обидно мне это показалось. Ах, вот как, говорю. Ты даешь мне миску в награду? Тогда для меня и это хороша. Да и выбрал с досады никуда негодную, разбитую миску. Иду я по полю и думаю: "Ну и глупо же вышло. Три года усердно служил, а получил в награду одну разбитую миску". Швырнул я ее на землю и пошел было прочь. И вдруг миска заговорила человеческим голосом. «Сабура, зря бросил ты своё счастье. Знаешь, что я владею великим искусством Синобино Дзюцу, меня тебе подарили нарочно, чтобы я тебя этому искусству обучила. Я за тобой повсюду пойду. И с этими словами Миска запрыгала за мной по пятам. Откуда ни возьмись, выросли вдруг у неё две ноги. Испугался я до полусмерти. Но ведь миска обещала принести мне счастье. Пошел я с ней вместе по горам и долинам назад к родному дому. По дороге разбитая миска научила меня искусству синобино дзюцу. Теперь я тоже мастер в этом деле. Опечалился отец, что сын его выучился такому ремеслу, какое только для воров годится. Не хотел он, чтобы пошла об этом молва, и решил держать все в тайне. На не тут то было. Разнёсся слух о таком диковинном мастерстве Сабура по всему княжеству и дошел до ушей самого князя. Призвал князь Сабура к себе и приказал ему: "Есть в моем княжестве один жадный богач. Я скажу ему заранее, что ты берёшься похитить у него всю казну, а ты незаметно подкрадись и укради все его богатство". Собор же отвечал: "Я учился синобино дзюцу не для того, чтобы воровать. Это военное искусство. Оно может пригодиться нашей стране, если будут грозить ей враги. Не хочу я унижаться до воровства". Но князь заупрямился. Ну что ж, говорит: "Пусть твоё искусство нужно для страны, но я хочу его испытать. Да и сам богач уж на что жаден, на этот раз расхрабрился. Я все сделаю, чтобы деньги мои устеречь, но если все таки этот Сабуро их украдет, так к тому и быть. Только ничего у него не выйдет. Так что смотри, не промахнись". Как ни отказывался Сабура, пришлось ему подчиниться приказам. А в доме богача уже поднялась суматоха. Все ждали, что сегодня к ним прокрадется Сабура, и были начеку. Сундуки с деньгами побоялись оставить в кладовой, вытащили их наверх и сложили горой в домашних покоях. Сам богач нес возле них стражу, а слугам и служанкам он приказал: "Как закричат вор, сразу же зажигайте огонь и бегите сюда с фонарями". Каждому слуге дали кремни и палочку для зажигания огня. На конюшне тоже все были наготове. Слуги держали оседланных коней под устьцы на случай погони и стерегли их, чтобы вор не вздумал увести на них сундуки с деньгами. Наступила ночь, полил сильный дождь, и явился Сабуро в дом богача. пришла он открыто, не таясь, под большим зонтиком. Удивился богач и обрадовался. "Эй, поглядите-ка", закричал он. "Наш мастер Синобинодзюцу явился под раскрытым зонтиком. Вон, вон, вон он стоит у входа. Как же он теперь на глазах у всех украдет сундуки с деньгами?" Ха -ха -ха -ха Слушает богач, как дождь стучит по зонту Сабура и заливается смехом. А в это время Сабура оставил свой зонт у входа и пробрался в дом сквозь незапертые вставни. И пока все слуги Бакана надрывали от смеха, он подменял им палочки для зажигания огня флейтами, а вместо кремней положил барабанчики. Потом в чашку, где был налит чай для богача, подмешал он снотворного зелья из своей битой миски и стал ждать. Скорее богач выпил свой чай и вдруг почувствовал неладное. Глаза не видят, голова тяжелая. Завопил он: "Это Сабура здесь, сабуро! Зажигайте скорее огонь, несите сюда фонари!" Слуги служанки все бросились зажигать огонь. Поднялся страшный шум. Флейты пищат, барабанчики гудят. Богач в ярость пришел вопит: "Дураки, огня, огня!" А слуги совсем одурели с перепугу. Им в суматохе слышится: "Сундуки на коня!" Они и: "Давай сундуки навьючивать на коней!" Увидел это Сабура и шепчет: "Вот теперь все в порядке". И, улучив момент, Он отвёл коней к князю, но не остался собора на княжеской службе, отправился он по свету искать такое место, где бы его искусство подкрадываться к врагу, могло принести пользу. Конечно, все сведения о Кога Сабура всего лишь легенда, однако полевые исследования показали, что рациональное зерно во всех этих сказочках все таки есть. Так, обследуя синтоистский храм айкуни Дзинзя, находящийся в Иго, акусе Хейситира обнаружил запись предания о том, что в этом святилище молился Кога Сабура, а в горах на границе между Кога и Иго, он отыскал поселок, называющийся Сува, по родовой фамилии Сабура. В центре этого поселка расположено святилище Сува дзиндзя в котором главным объектом поклонения является божество из провинции Синана, Сува Сува-Медзин. Как попало сюда божество из далекой провинции? Акусы полагает, что в этом месте поселилась семья Сувы Кога Сабура. После того, как он переехал на новое место службы, расположен поселок, где обнаружено также развалины небольшого замка, в стратегически важном месте на вершине горы. Хотя в более поздние времена этот поселок относился к провинции Ига, в древности он мог числиться и в Кога, так как граница между уездом Кога и провинции Ига не раз менялась. А в сказочке, кстати, описан вполне реальный способ, использовавшийся ниндзя для маскировки своих действий, когда зонт во время дождя ставили под окно дома, и стук капель заглушал шаги шпиона. Уловка Касагакуре дзюцу. Как бы это ни было достаточных оснований, чтобы признать Когу Сабура за основателя школы ниндзюцу Когарю, у нас нет. Но то, что его потомки практиковали ниндзюцу, факт бесспорный, подтвержденный большим количеством источников. Вопрос только в том, когда именно и при каких обстоятельствах они стали его практиковать. Некоторые источники указывают, что основателем Кога-Рю был Кога Оминоками и Этика, сын Сабура. В преданиях жителей Кога он предстает как образец совершенного воина, искусного и в вбранных, и в гражданских делах. По легенде, он жил в поместье Таматакино Сё Рюкан. На самом деле, это одно из поселений в и изучал магию у буддийского монаха по прозванию Рюкан Хоси. Монах из Рюкан считается, что этот монах и научил Иэтику искусству ниндзюцу. Далее традиция Когарю передавалась из поколения в поколение в семье Кога по линии Иэтика и Иеседа – и Аседа, и Этацу, и Киё, и Ясу. Потомки последнего образовали пять кланов: Итто, Матидзуки, Угая, Утики, Найки, Акутагава и Кога. Нужно особо отметить также, что род Сува, Матидзуки Кога, был тесно связан с синтоистским культом. Интересно, что знаменитый род ниндзя Хатори из Ига, о котором речь пойдет в следующей главе, также принимал участие в различных синтоистских обрядах. По одной из версий, Хатори были ветвью китайских иммигрантов Хата, и возможно, что оба рода Кога и Хатори получили знания искусства разведки из одного и того же источника от китайцев Хата. Разбойники и воры. Вторая половина эпохи Хэйан. характеризовалась ослаблением центральной власти и разгулом бандитизма. Разбойники, в одиночку и шайками, то и дело нарушали покой столицы. Некоторые из них использовали в работе хитроумные уловки и хитрости, которые были под стать настоящему ниндзя. Вообще, у ниндзюцу всегда было много общего с воровским искусством. Ведь и ниндзя, и воры должны уметь незаметно проникать в охраняемые помещения, прятаться, скрываться от погони. В легендах ниндзюцу значительное место занимают рассказы о тестах мастерства, суть которых состояла в похищении меча у заранее уведомленной жертвы. Такие трюки вне всякого сомнения требовали от ниндзя квалификации хорошего карманника. Описания похождений хитроумных разбойников занимают значительное место в японской развлекательной литературе. Имена наиболее ловких из них обрасли немыслимым числом легенд. Мы же расскажем о тех, кого авторы ряда работ по истории ниндзюцу записывают в число прародителей искусства шпионажа. Итак, Они Домару. Домару черт. В юности Дамару был пожом тига при великом наставнике буддизма в монастыре Энря Кудзи и, вероятно, изучал военное искусство монахов и ямабуши с горы Курама. Среди монахов-воинов он прославился как непобедимый боец и отявленный задира. Буйством Дамару превосходил всех забияк забияксохеев и однажды вызвал такой гнев старших монахов, что его прогнали с горы Хейа. После изгнания со святой горы, демор утёрт поселился в пещере на равнине Итихара. и создал шайку из бывших сахеев и бродяг, которая стала обирать селение столичного района. Банда промышляла грабежом, насиловала, ради выкупа похищала детей, женщин из богатых аристократических семей. Что только не делали власти, чтобы схватить неуловимого Дамару, но все было тщетно. Тогда правительство обратилось к Минамото Ёримицу, главе одной из крупнейших самурайских семей. и начальнику столичной полиции с приказом покарать бандита. Юремицу поначалу решил, что задача пустяковая. Подумаешь, схватить какого-то разбойника. Но все оказалось значительно сложнее. Дело в том, что он не располагал разветвлённой сетью тайных осведомителей, которые исправно доносили ему обо всех действиях полиции. Да и сам Дамаро был парень непромах По легенде, как-то раз, когда правительственные воины под началом Ватанабе Цуны уже почти настигли его и ранили в руку, Дамаро переоделся кормилицей Ватанабы и в таком обличии сумел улизнуть. Но и на старуху бывает проруха. Однажды воины из столичной стражи под началом Минамото Юринубу, брата Юримицу, Окружили Дамару в его логове, схватили и поместили в темницу. Как только известие о поимке преступника дошло до Юремицу, он немедленно отправился в тюрьму. Увидев, что Дамару просто посажен за решетку, но не закован в кандалы, он приказал немедленно сковать его цепями. Дамару от такого нелюбезного обращения пришел в ярость и обещал жестоко отомстить. Сказано, сделано. На следующий день он и из тюрьмы исчез и начал настоящую охоту на своего заклятого врага Юримицу. Тёмной ночью Дамару пробрался на чердак особняка Юримицу, проделал дыру в спальню аристократа и приготовился спрыгнуть на него сверху с мечом в руках. Но тут самурай, разбуженный шумом, дал дёру из спальни и поднял тревогу. В результате разбойнику пришлось быстро уносить ноги. После этого покушения на поимку домару были брошены все силы, и в конце концов хитрОмного разбойника удалось заманить в западню. Когда разбойник натянул на себя шкуру коровы и стал изображать мирное животное, пожёвывающее сладкую травку на лужке, ожидании, когда Юримицу подойдет поближе, чтобы прикончить его, Ватанабэ Цуна, раскусив его хитрость, поразил его стрелой. Затем войска окружили пещеру, в которой прятались подручные Онидамару, и перебили их всех до одного. Еще одним разбойником, буйствовавшим в эпоху Хэйан в столице, был Хакамадара. также стоявший во главе хорошо организованной шайки. Биография его совершенно темна, а имя известно только из легенд. Предания донесли до нас историю покушения хакамадары на тогдашнего начальника городской стражи Хейану Фудзивару Ясуске. Покушение оказалось неудачным, так как сам Ясуске был очень хитёр и попросту обвёл хакамадары вокруг пальца. По легенде, хакамадара владел многими видами магии и не раз избегал неприятностей, прибегая к колдовству. В целом, хакамадара фигура во многом вымышленная, и его вряд ли можно считать основателем ниндзюцу. Зато третий великий разбойник Кумадзака Тёхан на это может претендовать в гораздо большей степени. Кумадзака Тёхан прославился как отъявленный бандит. В середине 12 века он также орудовал в округе столицы. Рудмон был из деревни Курамоти, провинции Ига, ныне город Набари. Четыре располагалось на расстоянии всего 12 километров от горы Такао, где с правительственными войсками сражались Фудзивара Тиката и его невидимый черт». Деревня Курамоти находилась во владениях великого храма Тодай-дзи, и Тёхан с детства не раз встречался с монахами-воинами. Возможно, именно это определило его выбор. Тёхан стал сохэем в монастыре энряку где и отточил воинское мастерство. Позже он создал собственную шайку и стал чинить произвол в столице. По легенде, он был знатоком особого вида магии Синдано дзюцу, искусство поражения трясучкой, и доставил немало неприятностей тогдашнему военному губернатору столицы. Позже, незадолго до начала войны между Минамото и Тайра, Кумадзака Тёхан вернулся на родину, где захватил довольно большой район. Когда же дружины Минамото и Тайра двинулись друг на друга, Тёхан стал на сторону Тайра, преградил путь войску знаменитого полководца Минамото Есицуны и был сражен стрелой в сражении. У названных трех разбойников есть немало общего. Все они создали обширные сети осведомителей-наводчиков, которые позволяли им уходить от преследователей и узнавать о засадах правительственных войск. В их шайках было немало подлинных виртуозов воровского дела, способных пробраться куда угодно и похитить что угодно. И опять-таки все трое, так или иначе, были связаны с традицией военного искусства ямабуси. Все это роднит их с ниндзя последующих времен, тем более что, как покажет дальнейший ход событий, от разбойника до начальника разведки рукой подать.